Глава 1400-я. В сердце вулкана Дао Мелодики практик с тусклой аурой, которая могла исчезнуть в любую минуту, долгое время смотрел на разбитую ячейку. «Абсурдный звук», — раздался тихий голос. В глазах этого человека появился загадочный блеск. «Неужто на свете есть кто-то, способный постичь подобную ноту?» Спустя какое-то время он указал рукой на множество крохотных ячеек. Внезапно они поблекли, только одна увеличилась в размерах в несколько раз и переместилась ближе к нему. В ней была изображена пустыня, внезапно началась буря, огромная пылевая стена соединила небо и землю. В этом безумии мелькнул силуэт Ван Боуле. Ветер играл его длинными волосами, однако почему-то не трогал халат. На его наряде даже не было складок, Выглядел он немного сбитым с толку, словно не ожидал такого исхода прошлой дуэли. Повод для удивления действительно имелся. Ван Буэлэ использовал только половину силы своих нот. Изначально он планировал постепенно наращивать мощь, чтобы проверить эффективность нот. Кто мог знать, что даже половина нот хватит, чтобы разрушить мир-арену? Либо я слишком силён, либо тот же наподобный парень слишком слабый. Ван Буэлэ моргнул и посчитал, что не стоит слишком зазнаваться. Скорее всего, им просто попался слабый противник. С этой мыслью он огляделся. С появлением Ван Буоле практики трёх сект снаружи, которые следили за ходом сражения, не выдержали и чуть ли не хором выкрикнули. «Ван тот парень, кто победил Красного Дьявола!» Остальные зрители из разных сект переключили своё внимание на ячейку Ван Буоле. Прошлая ячейка разбилась в результате схватки Ван Буоле с Красным Дьяволом, поэтому никто не знал, чем оно закончилось. Появление Ван Буоле в новой ячейке сразу приковало к нему множество взглядов, Особенно после того, как, проверив остальные ячейки, они не нашли в них Красного Дьявола. Это могло означать только одно. Красного Дьявола из секты Трагичная Цитра нигде нет! Может, он проиграл прошлую схватку? Если Дитя дау проиграла, то победитель той дуэли возвысится над самими небесами! Накал дискуссий нарастал, Красный Дьявол так и не появился, поэтому зрители всё больше убеждались в своей правоте. Наконец, кто-то из секты Трагичная Цитра, знакомый с Красным Дьяволом, достал нефритовую табличку и связался с ним. От него пришёл короткий ответ. «Я проиграл!» Стараниями практика из Трагичной Цитры вскоре ученики других сект тоже узнали, что произошло. Дискуссии среди зрителей стали ещё жарче, больше всех обрадовались те, кого Ван Боллой выбил из испытания. Они чувствовали себя совершенно невероятно, особенно первый его противник. От восторга его покрасневшие глаза буквально светились, ему даже стало тяжело дышать. Сильнейшая тёмная лошадка смогла одолеть дитя Дао. Вряд ли, конечно, он займёт первое место. Думаю, ему по силам побороться за попадание в тройку лучших. Пока зрители возбуждённо обсуждали состязание, красный дьявол вернулся в свою пещеру бессмертного в секте трагичная Цитра. Долгое время он простоял в оцепенении, бледное лицо в зеркале и ослабленная аура служили напоминанием его провала. «Последняя нота!» — с сгоречи пробормотал красный дьявол. Он был вынужден признать, что его спасло разрушение арены. Мир, в котором они находились, не выдержал и разбился до того, как нота достигла его. Его вместе с противником насильно переместило оттуда. Не случись этого, то его, скорее всего, уже не было бы в живых. Причём было бы уничтожено не только тело, но и душа. От одной мысли о той жуткой ноте у него по коже пробежали мурашки, Помимо страха он испытывал недоумение. Сколько он не ломал голову, но так и не смог понять, что за ноту против него использовали. Причём она достигла какого-то запредельного уровня силы, что делало её крайне пугающей. По его мнению, она уже не могла считаться просто нотой, потому что его костяная флейта не выдержала и просто раскололась. Пока он предавался невеселым мыслям и ломал голову над этой загадкой, в пустыне, где появился Ван Буэлэ, Возник ещё один человек и с ужасом посмотрел на противника и чудовищную бурю, соединившую небо и землю. Этим человеком был новый соперник Ван Буоле. Будучи участником испытания, он не знал что-то Ван Буоле. Но его до глубины души потрясла трансформация арены. Ван Буоле он никогда раньше не встречал. С другой стороны, кто-то, способный вызвать нечто подобное в мире арене, явно был ему не по зубам. Ему хватило одного взгляда на Ван Буоле и бурю позади, чтобы у него волосы встали дыбом. В итоге сразу после прибытия на арену он без колебаний сдался. После исчезновения противника Ван Буэлэ вопросительно поднял бровь. Он остался на арене в ожидании, пока его не принесут на новую арену. Испытание шло своим чередом. Следующие схватки Ван Буэлэ показались ему однообразными и скучными. Единственное отличие от предыдущих дуэлей – противники стали сильней. Кого бы против него не выставили, ему хватало одного взмаха руки, чтобы закончить дуэль. Теперь он держал ноты в чтобы не разрушить арену, но смести оппонента звуковой волной. Зрителям поединки не казались монотонными и скучными. Практически все практики трёх сект следили за Ван Буэлэ. Даже НС, Ю и Лен Зы не вызывали такого ажиотажа. Всё-таки эти двое были и так известны, поэтому их победы никого не удивляли. А вот новичок был тёмной лошадкой. Над загадкой ноты, которые Ван Буэлэ вызывал взмахом руки, никто особо не думал. Из-за ограничений звук сорян не воспроизводился, поэтому практики трёх сект ничего не слышали. Они могли видеть только противника Ван Була. Под атакой звуковой волны все до единого сначала менялись в лице, потом их охватывал гнев, следом страх, после чего они исчезали. Ещё более странной была их дальнейшая реакция. После возвращения мрачные как тучи, проигравшие отказывались обсуждать ноту Ван Була. Словно это было какое-то негласное табу, Вот только обида и безысходность в их глазах заставляла ещё активнее обсуждать загадочного практика. «Что это за нота? Такая сильная?» «Должно быть, это звук природы. Не забивайте себе голову. В противном случае она не была бы такой мощной. Я тоже думаю, что это какой-то естественный звук. Но поражение есть поражение. Все, кто с ним столкнулся, выглядят так, будто съели дерьма. С чего бы это?»